Глава 37. Междупланетный шахматный конгресс. С утра по высюкам ходил высокий худой старик в золотом пенсне и в коротких, очень грязных, испачканных клеевыми красками сапогах. Он наклеивал на стены рукописные афиши. 22 июня 1927 года в помещении клуба «Картонажник» состоится лекция на тему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 «Товарищ гроссмейстер!» — крикнул Одноглазый. «Присядьте, пожалуйста! Я сейчас!» И Одноглазый убежал. Остапа осмотрел помещение шахматной секции. На стенах висели фотографии беговых лошадей, а на столе лежала запыленная конторская книга с заголовком «Достижение Васюкинской шахсекции за 1925 год». Одноглазый вернулся с дюжиной граждан разного возраста.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 Международный Васюкинский турнир 1927 года. Приезд Хозе Раулика Пабланки, Эммануила Ласкер, Алехина, Немцовича, Ретти, Рубинштейна, Мороцы, Тарроша, Видмара и доктора Григорьева обеспечен. Кроме того, обеспечено и мое участие. Но деньги. Застомули Васюкинцы. Им же всем деньги нужно платить. Много тысяч денег, где же их взять?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 Одноглазый взял ласки Розаталию, подвел его к чемпиона и сказал Помирить! Прошу с об этом от имени широких Васюкинских масс! Помиритесь! Хозе Рауль шумно вздохнул и, потрясая руку старого ветерана, сказал А всегда преклонялся перед вашей идеей перевода слона в испанской партии с Б5 на С4. Ура! воскликнул одноглазый. Просто и убедительно, в стиле чемпиона. И вся необозримая толпа подхватила «Ура! Фиват! Бонзай!» Просто и убедительно, в стиле чемпиона. Энтузиазм дошел до апогея. За маэстра Дуза Хатимирского и маэстро Перекатова, плывших над городом в яйцевидном оранжевом дирижабле, одноглазый взмахнул рукой. Два с половиной миллиона человек в одном воодушевленном порыве запели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 На радиостанции инженера встретили Одноглазого криками «Сигналы о бедствии! Сигналы о бедствии!» Одноглазый нахлобучил радионаушники и прислушался. «Вау! Вау! Вау!» Неслись отчаянные крики в эфире. «Сос! Сос! Сос! Спасите наши души!» «Кто ты?» «Умоляющий о спасении!» Сурово крикнул в эфир Одноглазый. «Я молодой мексиканец!» Сообщили воздушные волны. «Спасите мою душу!»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 Проволочная зеленая корзиночка, предназначенная для сбора. В такие корзиночки в домах средней руки кладут ножи и вилки. — Слушайте, Воробьянинов! — закричал Остап. — Прекратите часа на полтора кассовые операции. Идем обедать в Нарпит. По дороге я обрисую ситуацию. Кстати, вам нужно побриться и почиститься. У вас просто басяцкий вид. У госмейстера не может быть таких подозрительных знакомых. — Ни одного! —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 Зато с экспансивенных высюкинцев можно будет сорвать за лекцию и сеансы рублей тридцать. «Побьют!» — горько сказал Воробьянинов. «Конечно, риск есть. Могут баки набить. Впрочем, у меня есть одна мыслишка, которую вас-то обезопасит во всяком случае, но об этом после. Пока что идем вкусить от местных блюд». К шести часам вечера сытый, выбритый и пахнущий одеколоном гроссмейстер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 Выиграл. Когда? На каком ходу? Что вы мне морочите голову с вашей ладьей. Если сдаетесь, то так и говорите. Позвольте. Товарищ, у меня все ходы записаны. Контора пишет, сказал Остап. Это возмутительно! Зарал одноглазый. Отдайте мою ладью! Сдавайтесь, сдавайтесь. Что это за кошки-мышки такие? Отдайте ладью! Дать вам ладью? Может быть, вам дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?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 Отступления не было, поэтому Остап побежал вперед. — Вот я вас сейчас, сволочай! — гаркнул он храбрецам-разведчикам, бросаясь с пятой площадки. Испуганные пластуны ухнули, переваливаясь за перила, и покатились куда-то в темноту бугров и склонов. Путь был свободен. — Держите гроссмейстера! — катилось сверху. Преследователи бежали, стуча по деревянной лестнице, как падающие кегельные шары.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 Высокий ее корпус уже обходил лодочку концессионеров с левой руки, чтобы прижать гроссмейстер к берегу. Концессионеров ждала плачевная участь. Радость на барке была так велика, что все шахматисты перешли на правый борт, чтобы, поравнявшись с лодочкой, превосходными силами обрушиться на злодея-гроссмейстера. — Берегите пенсная киса! — в отчаянии крикнул Остап, бросая весла. — Сейчас начнется! — Господа!